Глава 9 Случилось именно то, чего мы боялись. Экипаж Леонсии стоял у дома графа. «Я её придушу», — прошипел Гериус, поднимаясь по лестнице. «Честное слово!» «Она твоя сестра, держи себя в руках!» Я бежала следом, переживая теперь и за Фиону, и за Леонсию. Таким злым лорд ещё никогда не был. Слуга открыл дверь и и как только мы переступили порог, из гостиной послышался вскрик Фионы. «Что? Что ты говоришь, Леонсия?» Я еле поспевала за Гериусом, который, ударив двери, почти ворвался в комнату. «Леонсия!» — рявкнул он, и девушка испуганно обернулась. «Что вы здесь делаете?» Я же бросилась к Фионе, сидящей на диване с бледным лицом. «С тобой всё в порядке?» «Что она говорит?» «Рене, что она говорит?» — прошептала бедняжка, цепляясь за меня, как за спасительную соломинку. «А что я такого сказала? Всего лишь правду!» — Леонсия попятилась от Гериуса. «Правду должны знать все!» «Должны, но не таким образом!» — рявкнул лорд Колман. «Кто давал вам право говорить эту правду?» «Да что в этом плохого?» — Леонсия гордо вздёрнула подбородок. Теперь ваш род колмана стал чище, и в нем нет коллег. Разве не чудесная новость? Мы станем одной семьей. Я смотрела на нее и не понимала, как можно быть такой злобной тварью. Бедная Фиона сейчас должна жить в спокойствии и счастье, а не слушать всю эту мерзость. Лицо Гериуса стало каменным, а в голосе зазвенел металл. Единственная коллега здесь — это вы, леди Леонсия. «Ваша душа больна настолько, что её уже ничто не излечит. Уходите прочь из этого дома». «Но...» «Немедленно! Если не хотите, чтобы я вас вышвырнул!» Даже мы с Фионой подпрыгнули от его крика. «Не испытывайте моё терпение!» Леонсия поджала губы, вздёрнув подбородок. В этот момент она была ужасно похожа на леди Колман. Одно и то же надменное брезгливое лицо. Девушка выскочила из гостиной, а Гериус направился к нам. «Фиона, ты как?» «Я ничего не понимаю», — всхлипнула она, падая в его объятия. «Гериус, объясни мне, что происходит?» Он присел рядом и, стараясь говорить очень мягко, рассказал ей всю правду. Мне было так жаль Фиону, что я сама не выдержала и расплакалась. «Ты всегда останешься моей сестрой, дорогая. Ничто этого не изменит», — успокаивал её лорд. «Подумаешь, не родная, а кузина. Мы родные по душе, а это самое главное». «Да-да», — соглашалась она, вытирая слёзы. «Ты прав. Но что теперь будет? Как же матушка, лорд и леди Опри?» «Они поехали в рыжие болота», — ответил Гириус. «Как бы то ни было, у тебя есть семья и мы. «Где его сиятельство?» «Он уехал в загородное поместье, чтобы подготовить его к моему приезду». Девушка высморкалась в кружевной платочек. «Мы хотим провести там зимние праздники». «Может, тебе лучше побыть с нами?» — предложила я. «Когда возвращается граф?» «Обещал, что его не будет не больше трёх дней. Я не стесню вас». Девушка взглянула на меня покрасневшими глазами. «Ни в коем случае, мы найдём чем заняться», — весело сказала я. «Тем более у нас завтра девичьи посиделки. Виолетта Монгомери принесёт свои чудесные штучки». Лорд Колман засмеялся и закатил глаза. Фиона немного успокоилась, даже стала улыбаться. Но этот день приготовил нам ещё немало сюрпризов. Мы уже допивали чай, когда в гостиную ворвалась леди Опри. «Девочка моя, доченька!» Она бросилась к растерявшейся Фионе и упала перед ней на колени. «Прости меня!» Следом за ней в комнату вошёл лорд Опри. Он остановился в нескольких шагах от женщин, словно был не в силах переступить какую-то невидимую нам черту. «За что?» Девушка не знала, как ей реагировать. «За что мне прощать вас, тётушка?» «За твои страдания!» Зарадала Леди опре целую руки дочери. «Прошу, не называй меня тётушка!» Я незаметно кивнула Гериусу, и мы вышли, оставив их наедине. Этим людям нужно было поговорить без лишних глаз. Через некоторое время лорд и Леди Опри покинули особняк графа, а мы забрали Фиону с собой. Она не захотела ехать в их дом, потому что всё ещё находилось в смятении. А ещё вряд ли ей хотелось видеть Леонсию. Весь следующий день мы провели на постоялом дворе, где гостили уже с десяток постояльцев. Горничные отлично справлялись со своими обязанностями, да и работа повара была выше всех похвал. Из кухни постоянно доносились ароматы выпечки, свежесваренного кофе или горячего шоколада. А ещё у нас было пополнение в коллективе. Помимо помощника повара появились носильщик, посыльный и администратор. Вдова Блумкин изъявила желание работать на ресепшене. Она заносила постояльцев в гостевую книгу, выдавала ключи, проверяла номера перед заселением и выселением, а также аккуратно вела отчёты. Старушка словно помолодела, занявшись делом. Она и так была очень подвижной, а теперь наша Наташа мелькала своими разноцветными чулками по всему постоялому двору, проверяя каждый уголок. Зато больше никто не трепал нервы Тилли и она могла спокойно заниматься своими делами, не слушая язвительных комментариев. «Я отдыхаю душой, находясь здесь или на почте», сказала Фиона, когда мы устроились в комнатке возле кухни. Её оборудовали специально для меня и близких, чтобы мы могли здесь что-то обсудить или выпить чаю, не привлекая внимания постояльцев. Мне хочется создать такой же уют и в своём доме. «О, поверь, это совсем нетрудно» ответила я. Главное — всё делать с любовью. Твой дом должен быть таким, как хочешь ты, а не соответствовать чужим представлениям о вкусе. Пусть они даже будут самые идеальные. Мне никогда не нравилась моя комната в рыжих болотах. Матушка всё превращала в безликое и шаблонное. Фиона провела ладонью по льняной скатерти. А я люблю всё мягкое и приятное на ощупь. Я слушала её, а мой взгляд был прикован к окну, за которым остановился экипаж. «Постояльцы?» На улице уже вечерело, но леди Колман и Леонсию я узнала сразу. «Какого чёрта им надо? Хватит уже терзать бедную Фиону!» Девушка сидела к окну спиной и не видела того, что видела я. «Дорогая, подожди меня здесь, хорошо? У меня совершенно вылетело из головы, что сегодня нужно было забрать бельё из прачечной». Придумала я отговорку. Я напомню Шелли Блумкин и вернусь. После нашего последнего разговора с леди Колман мы больше не виделись. Да мне особо и не хотелось. Но что их привело сюда? «Добрый вечер, леди Зои», — вежливо, но холодно произнесла матушка Гериуса. «Мы могли бы видеть леди Фиону». «Давайте зайдём в гостиную», — предложила я, собираясь отказать им. Здесь не место для разговоров. Когда за нами закрылась дверь, леди колман снова заговорила. «Прикажите позвать леди Фиону. В свете последних событий нам нужно объясниться. Мы с моей дочерью хотим, чтобы она вернула семейные драгоценности, принадлежащие бабушке Гериуса». «Господи, какой дурдом!» Быстро же она отреклась от Фионы. Хотя она это сделала уже давно. «Не думаю, что сейчас удобное время. Фиона неважно себя чувствует, но я передам ей ваши пожелания», ответила я, намереваясь стоять до конца за свою подругу. «Думаю, это не настолько важно, и свои драгоценности вы можете получить чуть позже». «Я хочу их сейчас!» — неожиданно вспылила Леонсия. «Они принадлежат мне, а не этой... этой...» Она замялась, увидев мой взгляд — а потом и вовсе замолчала. «Мы с дочерью уезжаем. Пусть Фиона отдаст драгоценности леди Зои», процедила леди Колман. «У нас намечается поездка в столицу». «Вы уже поговорили со своими родителями?» поинтересовалась я у Леонсии. «Зачем?» она отвела глаза. «Все уже всё знают. О чём тут говорить?» Тем более я не хочу, чтобы моё имя связывали с первородными, у которых родился дурной плод. Они воспитывали вас, подарили свою любовь. Всё. Я больше этого терпеть не собиралась. Их гонишь, а они лезут и лезут со своими глупостями. Но мне не посчастливилось ещё раз выставить их. За моей спиной раздался голос Денниса. «Я не ослышался?» «Что вы только что сказали, леди Леонсия?» Девушка побледнела. Такого она точно не ожидала. «Лорд Деннис, я всего лишь... Вы всего лишь покидаете постоялый двор моей сестры», — отчеканил брат, стоя со мной рядом. «По праву первородной крови я буду поднимать вопрос о вашем изгнании из города в самую глухую провинцию». «Нет!» Испуганно воскликнула девушка. «Почему вы принимаете сторону...» «Кого?» Молодой человек резко шагнул, и она подалась назад. «Тех, кто в ваших глазах недостоин стоять с вами на одной ступени? Но я сам провёл большую часть жизни, скрываясь от всех, и знаю, каково это. Вы моя первая и, надеюсь, последняя ошибка, леди Леонсия». Девушка подняла юбки и побежала к двери. Она несколько раз чуть не упала, а потом, всхлипнув, выскочила в холл. «Прощайте», — леди Колман покраснела. «Мне жаль, что так получилось». Женщина вышла следом за Леонсией, а мы с Деннисом переглянулись и рассмеялись. Теперь, похоже, они долго не появятся в Глулорке. Но вряд ли кто-то сильно расстроится, если только лорд и леди Опри... Оставалось надеяться, что их утешит любовь Фионы и скорое рождение внучки. Просто им нужно привыкнуть друг к другу в новом статусе.